«Контуй, Радимова!» — распорядился Погорелов. Его кучер с автоматчиком, легко подхватив связанного по рукам и ногам Мадьяра, вмиг закинули его в бричку, и туда же поместился Погорелов с видом уставшего, но довольного победителя. «Ты командуй тут!» — сказал он лейтенанту. «Вызовем, если что!» «Погорелов!» — вскрикнул вдруг лейтенант. «Погорелов!» — вскрикнул лейтенант. Он и сам не мог определить точно, что именно хочет сказать. У него просто-напросто сидело где-то в глубинах организма тягостное, мрачное беспокойство, как заноза. Но нетерпеливо обернулся Погорелов, уже было собравшись с командовать кучеру трогать. Погорелов, сказал лейтенант, переминаясь с ноги на ногу. Ты поосторожнее с ним. Кто его знает, Погорелов кинул взгляд на лежавшего у него в ногах связанного мадьяра, ухмыльнулся и сказал чуть ли не покровительственно: "Не сыры разведка, и не таких упаковывали. Бывай". Он толкнул кочера кулаком в поясницу, тот тряхнул вожжами, причмокнул, и сытые красивые венгерские кони в миг вынесли бричку со двора. Строг говоря, У этой истории нет конца, какого-либо завершения, потому что никто и никогда больше не видел ни Мадьяра Миклаша, ни капитана Погорелого, ни сержанта Кучера, ни автоматчика из СМЕРШа. Первый так и числится в бегах, а остальные трое пропавшими без вести. Все они исчезли вместе с бричкой Кирилл. средь бела дня, на знакомой и безопасной дороге, на необозримых венгерских равнинах. В штабе дивизии они так и не появились, исчезли вместе с фасонной бричкой и красивыми конями из поместья какого-то то ли барона, то ли графа. Их искали долго и старательно, не нашли. В одном лейтенант убежден на сто процентов. В тех местах, Вообще в Венгрии не было никаких таких вервольфов, никаких партизанствующих недобитков. К тому времени всех недобитков загнали за колючку. А те четверо исчезли, как сквозь землю провалились. Такая история. Голоса у неё были чёрные, говорит лейтенант, глядя сквозь меня. Как контрацид Глазище огромное, и вот как-то так она шла, как-то так улыбалась, отрабь брала, и сердце ухало куда-то, обрывалось, зубы влажные, белоснежные, ровные. Ну, это все слова, а она была такая милая, Он замолкает и смотрит назад. Я могу его понять. Я и сам порой вспоминаю другие чёрные волосы и чёрные глаза, но совершенно точно знаю, что у меня при этом никогда не будет такого лица. Что же это за женщина была, чёрт возьми? Она была Ах, я. Акробат. Необыкновенные. На войне иногда случается такое, что страшнее любого необыкновенного. Вот однажды я, к примеру, собственными глазами видел, как мёртвый солдат бежал в атаку. Верхнюю часть головы ему сбрило осколком. а он еще метров двадцать бежал, как ни в чем не бывало. Потом, правда, ноги стали подкашиваться, посунулся в землю, затих. Но тут нет ничего необыкновенного. Сплошная физиология. Мозг снесло, а тело еще дергается. Между прочим, такое случалось не так уж редко, подобное. Но мы ведь не о том... Я единожды в жизни сталкивался с самой что ни на есть необыкновенной вещью.